Исторический день в истории Версальского континента. Гильдия Гермес полностью поглотила и подчинила себе королевство Коломор. Дзы? Королевство Коломор прекратило свое существование. Король был убит. Все игроки утратили очки расположения перед королевством Коломор. Рыцари королевства более не пребывают у него на службе и обрели статус свободных рыцарей. В течение ближайших пяти месяцев они не смогут присягнуть ни одному другому королевству. Местные жители по-прежнему остаются верны королю и королевской семье Коломор. Бесчестие, проявленное захватчиками из королевства Хейван показывает, что в будущем их ждут серьезные испытания. Безопасность уменьшилась на 96%, производство упало на 87%. Культура снизилась на 79%, коммерческая деятельность резко сократилась. По всем направлениям ожидается массовое нашествие монстров, падение королевства Коломор. Тем не менее телестанции и большинство игровков королевской дороги были на стороне гильдии Гермес, поскольку та оставляла о себе впечатление настоящего победителя, захватывая все больше и больше территорий и получая новую власть. Игроки, не входящие в состав гильдии Гермес, не могли рассматриваться как должная сила. Более того, участие в этой гильдии подразумевало множество самых разнообразных преимуществ. Частные охотничьи угодья, поддержка в виде оружия, доспехов, магических книг и тому подобное. Покоренные королевством Хэйвен регионы приносили ему новые налоговые поступления, что обеспечивало еще большее укрепление армии гильдии Гермес. Но даже так факт оставался фактом. В королевстве Каламор до сих пор оставались области, которые еще не склонились перед королевством Хэйвен. Повсюду разгорались ожесточенные стычки, а местные жители попросту сжигали свои деревни и убегали в горы. На одной из оккупированных территорий и появился Петров. «Ха! Здесь до сих пор видны признаки войны!» Враждующие силы опустошали целые города. На улицах валялись куски разбитых топоров, наконечники стрел и прочие предметы, свидетельствующие о том, что когда-то здесь жили активные и в то же время гордые люди. «Это под королевство Хэвен! Я отомщу им!» «Бодырей! Нет никого, кто смог бы конкурировать с его армией, а королевство Калавор теперь просто канет в небытье! На оккупированных королевством хайван территориях, вероятнее всего, будут введены двойные налоги. Тьфу на них! Из-за этой войны мне пришлось бросить свою мастерскую. И чем теперь прикажете мне платить эти налоги?» Отовсюду слышались голоса страдающих жителей. Люди, населявшие этот регион королевства Коломор, в результате бесчисленных поджогов и мародерства потеряли все свое имущество. После того, как большинство рыцарей и солдат погибло в ходе войны, безопасность городов упала до минимума, и на них обрушились целые стаи оголодавших монстров. Несмотря на то, что игроки все еще могли защитить свои дома, многие из них решили покинуть королевство Коломор – в поисках лучшей доли, перебраться в другие регионы. «Пойдемте в другое королевство. Здесь нам уже ничего не светит. Да, лучше пойду-ка я на юг. Давайте уйдем побыстрее отсюда, куда-нибудь подальше. Я хочу оказаться где угодно, только не здесь». Для новичков всегда было главным свобода передвижения и стабильное место для возможности поохотиться. Хоть в определенной степени большинство игроков уже и находилось на том уровне, чтобы получить самые разнообразные задания, из-за резко обвалившейся на королевство нищеты они больше не могли претендовать на должное вознаграждение. А чтобы избежать серьезных ущемлений в правах со стороны гильдии Гермес, они решили сразу перебраться в какое-нибудь другое королевство. Петров смотрел на королевство Коломор. Города были настолько опустошены, что их даже развалинами нельзя было назвать. Как обстоят дела у гильдии Гермес, меня мало интересует. Мощная военная машина, которая только и делала, что воевала, а сейчас ее игроки наслаждались отдыхом в столице. При этом трудности, с которыми столкнулись рядовые жители, не говоря уже о вплеске вторжения монстров, их совершенно не заботились. Кажется, они делают это преднаверенно. Очевидно, королевство Хэйвен решило использовать нерегулируемое размножение монстров для того, чтобы поднять силу своего войска. Петров считал это все подозрительным, не до конца понимая, зачем поддерживать весь этот хаос. То ли для того, чтобы облегчить вербовку в армию новых солдат, то ли чтобы натренировать уже существующих. Что касается обычных игроков из гильдии Гермес, они ничего не предпринимали, решив оставить это на потом, когда дела немного уладятся, и они смогут получить за выполнение заданий очки расположения. Однако сейчас любой житель, даже сидя в своем доме, рисковал умереть от лап монстров. Пожалуй, эта тематика хорошо подходит для моих картин. Петров внимательно изучил текущую ситуацию и, увидев все своими глазами, принялся расписывать руины зданий. Картины, изображавшие ужасы войны. Благодаря тому, что на данный момент Петров еще не был особо знаменит, его никто не беспокоил, а гильдия Гермес не смогла его сразу обнаружить. Вечер в опустошенной деревне. без же оккупационные силы, бедствующие жители – Большинство картин Петрова получались превосходными работами, а иногда даже выходили и шедевры. Глядя на его старания, к нему начали подходить жители. «Вы художник, да?» «А, совсем немного. Я хотел бы попросить вас об одной услуге. Не могли бы вы нарисовать на моем доме картину спокойных старых деньков? К сожалению, они запечатлены только в моей памяти, так что я могу лишь рассказать вам о них». О, этого вполне достаточно, я могу написать картину, основываясь на вашем описании. Петров получал различные задания от людей и помогал им с их проблемами, изучив доску объявлений, сохранившуюся на центральной площади деревни, а также посмотрев кое-какие фотографии, он нарисовал деревню до начала военных действий, когда она была еще целой и процветающей. Помимо этого, он втайне рисовал символ королевства Коломор и изображал доблестных рыцарей этого государства, погибших на войне. Он брал радость и горе местных жителей, а затем помещал их в картины, повышая тем самым с ними близость, а также становясь все более известным. Стоя перед пустым полотном, Петров вдруг вспомнил лицо одной девушки, которую никак не мог забыть. Юрин! Возможно, она... на Возможно, она даже знала, что он появился в море, но ее братом был Виит. У Петрова была короткая встреча с Виитом. Тогда он понял, что его визави был куда более великая личность, чем он ожидал. Разговор, который они провели, вновь промелькнуло его голове. «Вот, здесь много мяса, можете есть сколько хотите». «Спасибо». Виит был так добр, что даже протягивал руку помощи абсолютно посторонним людям. На самом же деле большинство мяса, которое было заготовлено для фестиваля, поглощалось мечами, в результате чего остальные люди посчитали это актом великодушия. Петров вспомнил жареное мясо, приготовленное Виидой. Оно было сочным и вкусным, а исходящий от него аромат попросту одурманивал. «Ммм, в готовке он тоже хорош!» Узнав, что Виит был братом Юрин, он переосмыслил свое первоначальное представление о нем. Он был по-настоящему выдающимся лордом Моры и крепости Варга, а его оживленные скульптуры и вовсе были каким-то чудом. В тот день, когда он отправлялся на какое-нибудь приключение, рейтинги телестанции попросту сходили с ума. Он хорошо умеет шить и выполнять другую ручную работу – «Я не могу с ним сравниться ни в бою, ни даже по уровням». В сердце Петрова была рана. Он хотел впечатлить Юрин, продемонстрировав ей свои навыки рисования, но даже несмотря на все его выдающиеся таланты, он по-прежнему был уверен, что его способности как художника порядком отстают от способности вида как скульптора. А еще у него было много людей, которые всегда могли бы прийти ему на помощь, не говоря уже о таких знаковых вещах, как Башня Света, статуя богини Фреи и многое другое. Никому не под символу было угнаться за достижениями Виида. Хоть у Петрова и были конкурентно способные навыки, ему все еще казалось, что он не в силах завоевать уважение и симпатию таких людей, как Виид, Он постоянно производил на свет выдающиеся произведение, так что даже если Петрову удастся перетянуть у него крепость Варга, фактически ничего не изменится. Петров отбросил в сторону своего высокомерие и понял, что профессия скульптора в ближайшее время все равно будет более уважаемой, чем профессия художника. «Теперь я понимаю, почему скульптуры вида такие потрясающие. Они были созданы потом и кровью, и вопреки всем тяготам. Вот почему люди признают его, когда на месте Моры ничего не было, и даже звезды не освещали этот край. Он построил башню света, которая вселила в сердца жителей мужество, а затем создал статую Фреи, которая объединила людей». И с этого начался культурный подъем и процветание моры. Каждая его скульптура имела свою собственную историю, и для создания каждой из них виду пришлось пройти через немалые испытания. Фактически Петров тоже побывал во всех уголках континента и создал свои собственные выдающиеся произведения. Но при этом теперь он понял один немаловажный факт. Только лишь после того, как он получит признание людей, он сможет предстать перед Юрин. Численность культа травяной каши превысила 3 миллиона человек. На севере эта организация считалась самой влиятельной силой. Но временами некоторые игроки, не подумав, совершали ужасные вещи. К примеру, один из новичков оставил на форуме сообщение следующего содержания. «Я не хочу выходить из города одна, потому что это скучно. Мне нравится охотиться в скалах хаоса. Так что, кто хочет присоединиться, давайте встретимся завтра у выхода из города. Я девушка». На следующий день у ворот ждала целая толпа из 20 тысяч человек. Если бы не это безрассудное сообщение, то собрать подобное количество людей было бы поистине сложно. А, так много людей? Что ж, в любом случае это неплохо, правда? Давайте уже зачистим эти скалы. Такое ощущение, что это был просто массовый пикник. Монстры, обитавшие в скалах хаоса, были попросту истреблены. «Члены культа травяной каши всегда идут навстречу приключениям. Так вот, по пути в мору я проезжал мимо диких равнин. Это прекрасное зеленое пастбище, которое можно использовать в сельскохозяйственных целях. Друзья, давайте мы соберемся и сделаем что-нибудь полезное для моры». В тот же день в сторону диких равнин из мору выехало столько игроков, что их количество даже посчитать было невозможно. Однако через три дня одно можно было сказать с точностью. Дикие равнины превратились в настоящие пустынные равнины. Меня зовут Ребекка. Я торговка с центрального континента. И это мой первый визит в Мору. Для начала я хотела бы передать привет всем начинающим путешественникам. И сообщить, что могу организовать вам экскурсию за пределы города. 20 серебряных будет достаточно. Подходите, не стесняйтесь. Ребекка хоть поначалу и плакала, держась за свои пустые карманы, но не отчаивалась и продолжала искать возможность подзаработать. Поначалу культ тройаной каши был всего лишь горсткой бедных новичков, которые вместе ходили охотиться на кроликов, лис и олень. Но по мере своего роста они делились друг с другом полученными заданиями, где им предоставлялась возможность заработать уже как минимум один серебряный. В первые дни Моры город не был оснащен даже самыми небольшими объектами, а люди боялись выходить за ворота, поскольку могли стать жертвой бандитов и лакомств для монстров. Однако Мора развивалась, а с ней и ее жители. Они целыми толпами выходили на охоту и брали активное участие в выполнении заданий. Несмотря на то, что большинство поручений были скучными и легкими, их мотивация попросту зашкаливала. В море много заданий, связанных с империей Нефельхейм. А мы сможем их пройти? Нет, но если сейчас мы принесем портнову из этого магазина немного кожи, то со временем станем такими же, как Виит. О, травяная каша! Травяная каша! Игроки просто наслаждались общением, приключением и искусством даже не подозревая, что с течением времени происходит по-настоящему значимые изменения. Некоторые игроки уже могли позволить себе приобрести небольшой кирпичный домик, а их рваная одежда постоянно преобразовывалась в более-менее приличное снаряжение. Кое-кто теперь даже мог зайти в ресторан, чтобы перекусить. С ростом экономики и увеличением производственной сферы в море средний уровень благополучия игроков – также продолжал расти.